Глава 30. Обалдели? Это мягко сказано. Реально даже слегка растерялись, как правильно среагировать на столь банальный и невинный вопрос. На беса совсем не похоже. И тут дело совсем не в апатии, которая в последнее время преследовала мужчину. Скорее всего, их старший товарищ действительно страдает. В любой другой ситуации – Обязательно подкололи бы, поиздевались и поржали над его растерянным внешним видом. Но только не сейчас. Сами когда-то побывали на его месте. Правда, вовремя поняли, что попали в сети коварных женщин. Жаль, до беса это так и не дошло. Пока. Придется растолковать, если выслушает. Парни вздохнули, причем снова синхронно и не сговариваясь, выдали. Тоже одновременно. Цветы подари. Чего? Карим скривился, морща лоб. Головой бахнулись. В ресторан своди. Демьян проигнорировал выпад мужчины. Девушки любят, когда им внимание уделяют. Я не собираюсь ей уделять внимание. Выпалил бес все еще злясь, что поддался на уговоры товарищей. Втянули его черти в этот пустой и никому не нужный диалог. Психологи хреновы, лишь бы поиздеваться, «Бес, ты бы сам для себя сначала решил, что хочешь, а потом...» Матвей, как обычно, рассудителен, только вот карим махнул рукой, перебивая. «Ой, все, валите нахрен, достали уже со своими советами». «Тяжелый случай», — демон цокнул языком. «Практически безнадежный», — поддакнул зверь. «Все, без вас разберусь», — проворчал бес, снова укладываясь на диван, — И закидывая руку за голову. Только душу разбередили. Парни усмехнулись, переглянувшись. Все-таки влип этот несносный Карим со своими глупыми и непонятными принципами. Девочка Саша, милая и, походу, еще неопытная, точно растопит ледяное сердце мужчины. Придется как-то ему с этим смириться, иначе совсем скоро с катушек слетит, сорвется, и тогда многим будет ой как несладко. «Удиви ее!» Демьян поставил кий на стойку, громко произнося, пару секунд, и бес резко повернул голову в сторону друга. «Ты о чем?» «Она тебе не доверяет, если я правильно понимаю». Парень приподнял одну бровь вверх, пристально, как он умел, глядя на старшего товарища. Тот молчал, чем подтверждал верный ответ. Взгляд выдавал беса с головой, тут и слов не надо. «Сделай так!» чтобы поверила. Парни ушли, оставив Карима одного. Ему и вправду надо было подумать, разобраться во всей этой непростой ситуации, просто полежать в тишине, отдохнуть и от проблем, и от посторонних взглядов, которых в последнее время стало слишком много. Советчики, мать их! Еще и завистников развелось дофига и больше. Все норовят побольнее укусить, подставить или просто разозлить, вездесущего беса. Так никаких нервов не хватит. Теперь еще и Саша. Правда, это больше сумбур в душу вносила, чем реально доставала, но все равно еще сильнее запутывала и без того их непростые отношения. «Сделай так, чтобы поверила». То и дело, в голове всплывали слова демона. «Поверила». «Поверила». «Поверила». Херня все это. Бес – перевернулся на бок, закрывая глаза. «Но ведь мозгу не запретишь работать?» Он с удвоенной энергией пытался найти решение. Чем удивить? Как сделать так, чтобы доверилась? Возможно, и проблемы никакой в природе не существует, но что-то девочку волнует, даже тревожит. А бес во что бы то ни стало хотел ей помочь. Просто так, по доброте душевной. Мало ее осталось, доброты этой. Но иногда все же не бросал в беде слабых и незаконно обиженных. Она не слабая. Тут же зарычал зверь в голове, на что мужчина лишь громко застонал. Опять он терроризирует беса. Так достал, что сил больше нет терпеть этого дурацкого зверя в своей башке. И ведь вылезает в самых экстренных ситуациях, когда надо срочно принять решение, но оно никак в руки не дается. Вот прямо как сейчас – «Отвали!» – произнес бес в пустой комнате по слогам. И так хреново. Друзья издеваются, скоро и враги начнут в лицо смеяться. А во всем, как обычно бывает в подобных ситуациях, виновата баба. Вот чуяло его сердце, что добром это временное увлечение не закончится. Но все равно повелся на эти огромные серые глаза. Бездонные, слишком уж необычные. «Твою мать!» Да где ж он их видит-то мог? Эта мысль уже который день не давала бесу покоя.